Глава 23 Джил. Я иду предпоследний. Движемся достаточно медленно и тихо. Металл под ногами прогибается и издает протяжные стоны. От каждого такого звука сводит зубы, а колени начинают дрожать. Кажется, твари вот-вот поднимут головы и бросятся к стене, взберутся по ней и нападут на нас. Внизу их сотни. Я столько никогда в жизни не видела. Почему они оказались здесь? Для чего? Как? За что? Шаг за шагом мы подходим к нужному нам месту. Тут мы будем спускаться вниз. К сожалению, нам не удастся пройти на высоте семь метров до здания с купольной крышей. Придется спуститься в преисподнюю. Уже пятый раз ловлю себя на мысли, что, возможно, в возрождении было бы не так страшно, как здесь». «Нет, папа рядом, и я буду ему нужна, как и он мне». Ужасно жутко. Мне очень-очень страшно. Стою на краю стены и смотрю, как убийца и Майкл отходят немного левее. Свесив веревки вниз и закрепив их, мужчины виртуозно спускаются вниз. Убийца немного морщится, и я вспоминаю, что он не особо жалует высоту. Они спускаются прямо к немертвым. Их очень много, но они все как сонные мухи. Я понимаю, что эти особи слабы, но никакого облегчения данное знание мне не приносит. Твари с трудом поднимают головы и стрекочут. Давно не питались. Хорошо ли это? Это медаль, и я не знаю, какой стороной она к нам обернется. Твари более медленные и менее сильные, но они адски голодны. Когда ноги Майкла касаются земли, я подступаю еще на шаг ближе к краю стены. У убийцы и Майкла в руках ножи. Они начинают зачистку площадки для нашего спуска. Идут от одной твари к другой и быстрым, но бесшумным движением вонзают лезвие в глаза. Немёртвые затихают моментально. Мужчины аккуратно укладывают их на землю и продолжают. Один за одним. Следующие люди из нашей команды начинают спускаться и присоединяются к уничтожению слабых немертвых. На вершине стены остаюсь я, Кейт и военный, его имя Ленард. Я с ним не знакомилась лично, но слышала, как Майкл обращался к нему. Майкл дает знак Ленарду, и тот кивает нам на два узких каната. Помогает прицепить крепеж, и мы с Кейт одновременно спускаемся вниз. Крепко держусь руками за веревку и как можно тише переставляю ноги по стене. С каждым метром вонь от трупов тварей становится невыносимой. Тошнота подступает к горлу, а желудок сводит. Оказавшись внизу, я тут же хочу забраться наверх. Десятки тел немертвых окружают меня. Их конечности раскинуты в разные стороны, и на земле практически нет пустующего места. Переступая через тела немёртвых, я боюсь, что они резко оживут и бросятся на нас. А что, если военные пропустили парочку, и те все еще опасны? А зноб по коже. Когда Майкл и его отряд заканчивают зачистку, он легким движением руки подзывает нас к себе. Подхожу, и от увиденного меня чуть не выворачивает наизнанку. Скрытый труп немёртвого. Зажимаю ладонью рот и поднимаю глаза в небо. но от еле слышных хлюпающих звуков все же возвращаю взгляд к телу. Военные залезают руками в тело, а после измазывают свою одежду. О боже, Майкл-убийца делают то же самое. И тут я понимаю, это не в первый раз. Майкл подходит ко мне и сам, не обращая внимания на мои отрицательные качания головой, измазывает меня останками тела немертвого. Больше наш запах не угроза. Но сердцебиение, как и звуки шагов, никто не отменял. Надеюсь, молюсь о том, чтобы нам попались только еле живые твари. Встаем шеренгу по одному. Майкл идет первым, потом военные, я, Кейт и замыкает процессию убийца. Таким образом мы продвигаемся вперед. Военные продолжают зачищать коридор, а я лишь сжимаю в руке нож и стараюсь не потерять сознание от ужаса, который испытываю. и он усиливается с каждым шагом. Доходим до края первого дома. Майкл показывает знак «Стоп». Мы тут же замираем и ждем. Словно морская волна к нам приближается звук стрекотания. Майкл показывает на кирпичную стену здания, и мы все подходим к ней вплотную. Ладони потеют, а я вся превращаюсь в слух, и перед глазами всплывает лицо мамы. Вжимаюсь в стену и смотрю в проулок, Который оказывается прямо передо мной. Это достаточно узкая улочка, выложенная брусчаткой, сквозь камни пробивается зеленая трава. Везде валяются обломки зданий, кирпичи и битое стекло, покрытое многолетним налетом. Но не этот вид привлекает мое внимание. Там медленно ходят трое немертвых. Они бесцельно передвигаются, упираются в стену и меняют траекторию движения. Они как сломанные детские игрушки на заводном механизме. Жутко. Убийца подталкивает меня вперед и я отвожу глаза от трёх немёртвых. Встречаюсь взглядом с Кейт и мысленно прошу у нее прощения за то, что она оказалась здесь. Не будь меня, она бы спокойно жила в подземелье. Подруга кивает мне, и я иду вдоль стены, слушая стрёкот, который, кажется, больше не приближается к нам. Словно рой пчел летел, а потом завис в воздухе. В городе мы находимся не больше десяти минут, но ощущение, словно я годами испытываю сжёное чувство страха. Я дышать боюсь. Стараюсь шагать прямо по следам военного, но, кажется, от страха меня даже ноги перестают слушаться. Дохожу до края дома. Мы больше не в шеренге. Наша группа стоит кругом. Майкл, наклоняясь ко мне, тихо шепчет в самое ухо. Впереди достаточно широкая улица с множеством немертвых. Пока они нас не заметили. Твоя задача — быстро, но тихо, перебежать дорогу и скрыться за...» — указывает на пятиэтажное здание впереди. «Этот дом. Я не слышу за ним никого. Поняла?» Я даже не могу кивнуть головой. Я толком и на здание не посмотрела. Мои глаза хаотично бегают по улице, где передвигаются сотни тварей. Адский мегаполис в час пик. Пробежать никого из них не задев, невозможно. Пока Майкл объясняет то же самое Кейт, первые военные готовятся. Это невозможно, они же съедят его. Я уверена, что именно сейчас мы себя обнаружим. Невозможно уследить за множеством тварей, которые движутся только по им известным траекториям. Их хаотичные движения нам не помогают, только сбивают и путают. Перед глазами начинает плыть. «Я же сейчас потеряю сознание и грохнусь. Они всех нас убьют, съедят, разорвут на куски». Майкл кивает первому военному, и тот, словно предугадывая движение немертвых, в течение нескольких минут проходит улицу. Перейдя прямо через адский котел, он оказывается на другой стороне и, подняв большой палец вверх, скрывается за домом, на который ранее указал Майкл. «У меня трясутся руки», Зубы начинают стучать, а потную ладонь с ножом приходится обтереть о штаны, хотя это не помогает, ведь я вся во влажных останках твари. Следом отправляется следующий военный и тоже проходит. Словно танцуя между тварями, он оказывается на той стороне. Третьему везет не так. Одна из тварей резко ускоряется и врезается в мужчину. Он молниеносно втыкает ей в глаз нож, И проходит остаток пути, уже таща с собой бывшего человека. Когда очередь доходит до меня, я не могу оторвать ноги от земли. Майкл наклоняется ко мне и говорит, что он пойдет передо мной. Встаю за него и, схватившись за жилет, мысленно молюсь. Бросаю взгляд на Кейт и убийцу. Они остаются последними. Майкл начинает движение, и мне тоже приходится передвигать ноги. Шаг. Второй, третий, еще один, и еще два. Я не дышу, не моргаю и, кажется, не существую. Майкл резко останавливается, и я врезаюсь в его спину. Закусываю губу и начинаю трястись еще больше. Майкл разворачивается, рукой обхватывает талию и быстро перетаскивает мое одеревеневшее тело вперед. Оказавшись спереди и увидев тварей, я каменею. Трое проходят прямо передо мной. Одна даже задевает конечностью мой живот. Но Майкл рядом, и только это не даёт мне возможности сбежать, куда глаза глядят. Твари проходят, и у нас оказывается трёхсекундный коридор. Три шага вперёд, и снова останавливаемся. Стрека давит на психику. Я словно в сюрреалистической реальности. Еще несколько шагов прямо. Два направо. Обходим тварь и врезаемся в другую. Майкл оказывается быстрее моих мыслей и, уже уничтожив тварь ножом, опускает ее на землю. Переступаю тело и делаю финальных пять шагов прямо. Оказываемся на противоположной стороне. Останавливаемся, и Майкл показывает знак убийцы, а я хватаюсь за него и не могу надышаться. Майкл прижимает меня к себе свободной рукой и тихо шепчет. «Ты это сделала». Мне плевать, что моя щека прижимается к жилету Майкла, который пропитан останками твари. Главное, что мы живы. Я не вижу, как Кейт и убийца проходят улицу, кишащую немертвыми. Мы уходим за здание и останавливаемся рядом с теми, кто уже миновал улицу. Через пару минут за дом приходят и Кейт с убийцей. Обнимаю подругу и чувствую, что ее трясёт, как и меня. Майкл подходит к убийце, и они очень тихо переговариваются. А я могу думать только о том, что мы не выберемся отсюда живыми. На небольшом отдалении от нас куча тел. немертвые, словно в спячке. Десятки тварей лежат друг на друге. Но я уверена, что они могут встать в любой момент. Например, прямо сейчас. Переговоры заканчиваются, и мы продолжаем быстрые, бесшумные перебежки от одного дома к другому. И чем дальше мы продвигаемся, тем не мертвые, которых мы встречаем, ведут себя бодрее. Я уже перестаю ощущать какие-либо запахи, кроме гниения и смрада разлагающихся тел. Нервы настолько натянуты, что я не до конца понимаю, что все вокруг меня на самом деле настоящее. Адреналин и ужас. Ужас и адреналин. Проходя мимо очередного здания... Майкл резко толкает парня, что шел за ним, в выбитую когда-то дверь. Все быстро забегаем внутрь и, прижавшись к стене, замираем. Невообразимо громкий стрекот приближается к нам со стороны центра города. Сжимаю крепче нож и только сейчас замечаю, что в разрушенном холле здания мы не одни. Очередная куча немертвых начинает приходить в движение. Вот черт, их много! Руки и ноги шевелятся. Одни твари скидывают себя других и медленно выбираются. Стрёк от с улицы усиливается. Краем глаза замечаю, как Майкл убирает нож и достает пистолеты. Все делают то же самое. Это плохой знак. Плохой, плохой, плохой. Майкл сказал, что огнестрельное оружие мы будем использовать только в крайнем случае. В безвыходном. В смертельном. Руки трясутся. Сердце болит, убираю нож, и в этот момент военный возле меня начинает доставать пистолет, слегка толкает мой локоть рукой, но этого более чем достаточно. Я промахиваюсь мимо кармана на липучке, одеревеневшие пальцы не в силах удержать рукоять ножа, лезвие соскальзывает по бронежилету, и я наблюдаю, как нож летит и падает. Дзиньк! Шх. Мгновение тишины. А потом твари моментально оживляются. Их отвратительные лица поворачиваются в мою сторону. Секунда, и твари срываются с места, толкая друг друга. Кто-то бежит на четвереньках, у некоторых отсутствуют какие-то конечности, но они приближаются. Ко мне. Достаю пистолет и направляю на ближайшую тварь, но не решаюсь выстрелить. Так я выдам всех. За стеной стрёка только усиливается. «Твари рядом, слишком близко, бегут сюда!» Начинается пальба, и с оглушительным звуком первого выстрела мы подписываем себе смертный приговор. Твари с улиц стекаются к нам и заполоняют собой пространство в холле. Они пролезают через окна и дверь, топчут друг друга и со остервенением прорываются к нам. «Наверх!» — кричит Майкл, и все твари меняют траекторию бега, бросаются к нему на звук голоса. Слышу чей-то крик. Человеческий. Еще один! И еще. Вижу лестницу и бегу туда. Убийца и Кейт уже там. Они отстреливают тварей, расчищая мне дорогу. Кто-то хватает меня за ногу и тянет к себе. Я падаю на живот и прокатываюсь по полу. Не выпускаю пистолет и переворачиваюсь на спину. Как только рука, схватившая меня, ослабляет хватку, я направляю пистолет на... Ленарда. Его лицо в крови, рот в крови. Направляю пистолет ему в голову и, когда он делает рывок ко мне, нажимаю на спусковой крючок. Меня орошает каплями его крови, а тело придавливает меня. Неизвестно откуда, но я ощущаю прилив сил и одним движением скидываю Ленарда себя. Стою на ноги и снова бегу к лестнице. Множество звуков после тишины дезориентируют. Клацанье зубов тварей, крики людей, выстрелы и мое шумное дыхание. Тварей так много, что я врезаюсь в них и расталкиваю в стороны. Меня хватают за волосы и руки, но я пробираюсь вперед. Немертвый возникает прямо напротив меня. Наставляю на него пистолет, но Майкл просто откидывает того с пути и, схватив меня за руку, тащит к лестнице, отстреливая всех на пути. Взбежав наверх, мы останавливаемся. Убийца вскидывает автомат на плечо. Череда выстрелов взращивает кучу тел на наших глазах. «Бегите туда!» — кричит Майкл и толкает меня к двери в конце второго этажа. Пять тварей бегут нам навстречу. Из-за спины раздаются выстрелы и немёртвые падают, так и не добежав до нас. Мы с Кейт несемся, сломя голову, и, оказавшись за дверью, прижимаемся к ней спиной. На нас тут же нападает тварь. Она выпрыгивает, словно из воздуха. Кейт стреляет и попадает ей в плечо. мертвый дергается от соприкосновения пули его тела, но тут же бросается на Кейт. Я делаю выстрел, и тварь падает к нашим ногам. Мы на лестничной площадке, которыми пользовались в былую эпоху в случае отказа лифтов. Дверь за нами сотрясается, мы с Кейт отходим от нее. Забегают Майкл, убийца и еще один военный. И мы со всех ног несемся вниз, на улицу. Выбежав с другой стороны здания, встречаем десятки, не меньше, бегущих тварей. «Туда!» — кричит Майкл и указывает на покосившийся бывший магазин. «Бежим со всех ног, которых я практически не чувствую. В магазин мы не забегаем. Майкл останавливается левее от дверного проема и опускается на одно колено. Канализационный люк». Майкл открывает люк, выдирая его из потрескавшегося асфальта. Пока военный и Майкл отстреливаются, убийца первым спрыгивает вниз. Сколько до земли, неизвестно. Есть ли там твари, неясно. Но выбора нет. Сажусь и прыгаю. Убийца ловит меня, и только лишь это спасает от переломанных конечностей. Следом спрыгивает Кейт, военный и Майкл. Он прыгает, держа в руках люк. Так он баррикадирует вход сюда, как и выход. Без лишних слов и в полнейшей темноте мы бежим в неизвестном мне направлении. Сжимая руку Майкла, который идет первым, и практически готова сорваться на крик. Но мы все молчим. Страх настолько сковал голосовые связки, что даже при желании я не смогу произнести ни единого слова. Я даже кричать не могла, когда волна твари неслась на нас. Трумен, бомби север!» — говорит Майкл. И спустя пару минут мы слышим громоподобный взрыв. Земля трясётся. Мы оказываемся под люком. Майкл смотрит на него снизу вверх. Небольшие лучи света освещают его серьезное и сосредоточенное лицо. Майкл сжимает мою руку немного сильнее и идёт дальше. И только у четвёртого люка мы окончательно останавливаемся. Майкл отпускает мою ладонь, и в это мгновение мне становится в разы страшнее. Он поднимается по металлической лестнице, что находится у стены. Отдвигает люк и выбирается. Я иду за ним. И когда мы оказываемся наверху, я понимаю, что когда-то это был сад. Сгнившие скамейки, покрытые мхом, множество деревьев. И нет ни не мертвых. Видимо, они сбежались на звук взрыва. Быстро бежим от дерева к дереву. Оставляем позади сад. несемся к следующему зданию. Но не успеваем в него войти, как оттуда волной выносит тварей. С соседних домов вырываются немертвые, они вокруг нас начинаем отстреливаться, но нам не выбраться. Это невозможно. Очередной взрыв дает нам секунду, чтобы перезарядить оружие. Многие твари бегут на звук, а мы, все же отстреливаясь и прорываясь сквозь оставшихся, забегаем в ближайшее здание. Раньше это был обычный дом в два этажа. Вбегаем в первую же квартиру, двери нет. Внутри всего один не мертвый. Майкл уничтожает его. Воздух. Всем не хватает воздуха. Мы падаем на колени и урывками перехватываем кислород. Все, кроме Майкла. Он куда выносливее всех нас вместе взятых. Он подходит к окну и смотрит на крышу, которая стала к нам намного ближе. Мы прошли где-то треть пути, даже немного больше. Я больше не выдержу. Столько смерти, столько страха. Трясущимися руками перезаряжаю пистолет, Убийца раздает нам патроны, которых осталось немного. Двое из тех, у кого были запасные магазины, стали не мёртвыми. Бросаю взгляд в окно и только сейчас замечаю, что там стало гораздо темнее. Сколько мы уже в городе смерти. Я потеряла счёт времени. Мой мозг даже отказывается думать о том, что я убила Ленарда. Это уже был не он, но кровь мужчины до сих пор на моём лице. «Готовы?» — спрашивает Майкл и поворачивается к нам. Находит меня взглядом и спрашивает. «Ты как?» «Нормально. Готова». «Подойдите к окну», — командует Майкл и отходит немного левее. Стоим рядом с ним и смотрим на улицу». «Мы побежим до того здания. Это, скорее всего, была аптека. На этом отрезке никого нет». «А дальше?» — спрашивает Кейт. «Дальше я не слышу», — признается Майкл. Взрывы не очень способствуют слуху. Надеюсь, это касается и тварей. Вперед. Не успев прийти в себя, мы покидаем квартиру. Как только выходим из здания, то со всех ног несемся к аптеке. Это, по сути, крыша всего с тремя стенами. Четвёртая была когда-то стеклянной. Забегаем в аптеку, и Майкл координирует нас дальше. Несемся мимо редких тварей к следующему дому, но, достигнув его, даже не останавливаемся. Купольная крыша уже совсем близко. Буквально рукой подать. Огромные массивные двери закрыты, запаяны, как и ворота города. В двух метрах от земли начинается пожарная лестница. Уже не скрывая своего местоположения, Майкл кричит, чтобы мы бежали туда. Твари прыгают на нас. С каждой секундой их становится все больше. Они ближе и ближе. Мы отстреливаемся. Когда мой пистолет начинает стрелять осечками, я вынимаю звездочки. «Но я же не умею ими пользоваться. Это маленькие ножи. Слишком маленькие, чтобы я смогла полноценно защищаться». Тварь сбивает Кейт с ног, но убийца моментально простреливает ему голову и поднимает подругу. Добегаем до пожарной лестницы. Убийца подсаживает Кейт. Она хватается руками за перекладину и взбирается наверх. Следующая я. Бросаю звездочки на землю. Убийца подставляет руки, наступаю на них и, оттолкнувшись, хватаюсь за перекладину. Убийца подталкивает меня, а я прилагаю все усилия, чтобы не свалиться вниз. Так быстро перебираю руками и ногами, что нет времени на какие-то мысли. В районе первого этажа останавливаемся. Кейт влезает в давно выбитое окно. Я следом. Встаю и отхожу от окна. Внутри темно. Окно это единственное, откуда идет свет. Забираются военные и убийца. Майкла нет. Где он? Нет-нет-нет. Подбегаю к окну и практически сталкиваюсь лбом с тем, за кого сердце чуть не умерло. Смотрю вниз и ужасаюсь. На площади нет пустого места. Не мертвые, их тысячи. Мы добрались до нужного места, но ценой, которую платить никто не хотел. Убийца скрывается во мраке, открывает дверь. Майкл кричит «Стой!», но уже поздно. Звук выстрела оглушает нас, а убийца падает на спину и прокатывается по полу. Крик Кейт подобен сирене. Она падает рядом с убийцей и кричит, зовет его по имени. «Джек! Джек, нет!» В комнату врываются люди. Не твари и не монстры. Обычные люди. Вооруженные. Четверо рослых мужчин, одетых как бродяги. Они моментально берут всех нас на прицел. Вперёд выходит миниатюрная девушка, оглядывает нас скользким взглядом, и когда ее холодные голубые глаза останавливаются на Майкле, она моментально вскидывает пистолет и, целясь ему в лицо, спрашивает. «Кто вы, твою мать, такие?» Убийца садится и, сверкнув на девушку взглядом, тянется к пистолету. «Жив. Ох, боже, он жив!» «Не советую!» — говорит брюнетка, не сводя прицела с Майкла. «Следующая пуля будет не в бронежилет, а четко в центр твоего милого личика». Девушка переводит взгляд на Майкла и снова спрашивает. «Кто ты такой?» Майкл молчит и не сводит с девушки пристального взгляда. «Спросите еще раз?» — интересуется она. «Уверена, что ты услышал вопрос». «Майкл из Хэл. Брешешь?» «Нет». «Зачем ты здесь?» «Я ищу мистера Хантера». Лицо девушки не меняется, но вот взгляд становится более подозрительным. Она медленно опускает пистолет и спрашивает. «Сколько вас?» «Ты же не думаешь, что я скажу тебе?» Отвечает Майкл вопросом на вопрос. «Не думаю». Девушка кривит губы и более пристально осматривает Майкла. «Мне не нравится ее взгляд». «Выгляни в окно и передай своим людям, чтобы перестали взрывать город и выходить на связь. «Переживаешь за местных жителей?» — спрашивает Кейт. Низкая девушка поднимает темные брови вверх и медленно переводит взгляд на Кейт, которая сидит рядом с убийцей. Налётчица возвращает взгляд на Майкла и спрашивает. «О, да вы с собой юмористов прихватили!» «Нет, я за местных не переживаю. Но если коалиция увидит столпы пыли, то поймет, что тут есть люди, живые люди». «Зачем идти к окну?» — спрашивает убийца, расстегивая бронежилет. «Под куполом нет связи, уже полгода. Коалиция поставила заглушку». Майкл подходит к окну, через которое мы пробрались, и, высунувшись, связывается с нашими. Сообщает, что мы на месте и в взрывах больше нет необходимости. «Вы уж извините, но я должна убедиться в правдивости вашего заявления», говорит девушка и, сверкнув взглядом на своего человека, заявляет. «Пристрелить любого, кто сделает хоть одно неверное движение». Под прицельными дулами автоматов мы выходим из комнаты и движемся по широкому коридору. Потом спускаемся по винтовой лестнице вниз и снова идем по коридору. Снова спускаемся, и, оказавшись в чем-то наподобие подвала, останавливаемся. Здесь не так темно. Практически все пространство занимают искуроченные кровати. У дальней стены кромешная темнота. Мы стоим и смотрим туда. Девушка садится на одну из кроватей. И пристально вглядывается в лицо Майкла, слишком пристально и слишком внимательно, чего она вылупилась так. Я ожидаю, что сейчас из тьмы выбегут не мертвые или нас просто тут расстреляют. Но это не так. Из тьмы выходит мужчина. Он одет в слегка помятые брюки черного цвета и белую, но не совсем чистую рубашку. Несколько верхних пуговиц расстегнуты, руки в карманах брюк. Взгляд янтарных глаз приковывает к месту, а аура превосходства затмевает все вокруг. Мистер Хантер невозмутимо идет к нам медленным шагом хищника. Продолжение следует. В оформлении обложки использовалась фотография автора Dark Souls One с сайта pixabay.com.